Томас Ман. Лотта Веймари, роман, перевод с немецкого, собрание сочинений в десяти томах, тома второй и восьмой, Москва, художественная литература, 1959-1960 годы. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».